Номер два. Нет, я не Гамлет, я другой, но тоже с черепом, с Астзейским. В один из ветреных и прохладных октябрьских дней, мы забегаем по времени вперед, Пушкин, добравшись с потрясающими приключениями в столицу из умиротворяющего Михайловского, проводит в доме Дельвигов, на Загородном проспекте литературно-театральную презентацию черепа предка Оззейских баронов. «Примись, череп, Дельвик, он принадлежит тебе по праву, тебе, поведаю, барон, его готическую славу». Ни у кого из присутствующих не возникло и тени сомнений в том, что именно этот череп принадлежал достопочтенному предку дельвигов Ведь Александр читал свою стихотворную презентацию с выражением. Никто даже не заметил, что поэт в середине презентации плавно перешел на прозу, а потом в финале вновь элегантно вернулся к рифме. После убедительного поэтического слова хорошо зарифмованный череп наполнился вином и торжественно пустился по кругу. «Изделие гроба преврати в увеселительную чашу, Вином кипящим освети, да запивай уху до да кашу». Уникальная театральная презентация древнего головного каркаса с готической славой происходила на именинах Андрея Ивановича Дельвига, двоюрного брата пушкинского друга Антона.